Эпилог. 2 месяца пролетели почти незаметно. Мы устроили себе каникулы, так сказать. Хотя у лорда-протектора всегда находились желанные и не очень посетители и просители. Развитие кланового бизнеса и гильдии отнимали некоторое время. Монстры начали присылать послов в Лингаст на постоянной основе, с которыми я пересекался иногда. Даже демоны выслали парламентарё для переговоров. Рокадуск словом сумел пробиться в этот влияние ночного ордена без нашей помощи и разобрался с прислужниками богини ночи, столь много крови выпившими у людей и монстров. В один из знаменательных дней я в нетерпении расхаживал рядом с дверью в спальню, заходить в которую несколько опасался. А мама карамель уже скоро нарисовалась подоросшая Марша, перешагнувшая порог в 4 года, если судить по статусу. Моё консервативное воспитание не позволяло разрешать детям прибавлять себе возраст раз в 1-2 месяца. Но через более длительные промежутки я соглашался на уговоры. Надеюсь на это, вздохнул я. Милор мне в глотку Как же больно! Разнёсся крик из-за двери. Гоблины выуши! Марша удивлённо уставилась на дверь. Никогда она не слышала, чтобы мама Карамель так громко ругалась. Разве что в тот день, когда застукала вас с мамой Лилит. Лучше не напоминай. И вообще, иди поиграй с братьями пока. Они дураки. Насупилась маленькая Дроу. Ай! В бок девочки прилетела стрела из самодельного лука. Сама дура, бе! Высунулась рогатая парочка из-за угла. И я вам покажу! Вытащила Марша обструганную палку мечи за пояса и понеслась мстить Фобосу с Уздеимосом. Как няшаушастая заноза, поинтересовалась танша подошедшая с большой бутылкой вина. Горёт кокрезанная Ещё бы. Это ты ей вино притащила. Да, самое то, после всех процедур пропустить стаканчик другой. Ухмелькнулась тёмная. Мне кажется, ты переносишь на Кару свои привычки. Хм. Думаешь, ей стоит взять крепкого Артезбранского или Эль Принясти? Задумалась она. Я покачал головой. Но танша уже удалилась. Скоро ведь всю выпивку из подвала притащит. В коридоре показалась Аландри, на шее которой сидела весёлая Эдари. За ней следовала парочка представленных мною охранников. Ночная ведьма после снятия магии подчинения, по нашим сведениям, занялась охотой, вступив в команду. Я бы предпочёл, чтобы тёща забыла путь в наше сомняк. Но однажды Аландри решила нас навестить, и я пошёл Шантри навстречу, позволив бабушке иногда навещать внучку под присмотром. Не знаю, зачем именно начиная ведьма приходила в наше поместье, но за месяцы совместного проживания и кача она стала уже достаточно привычным постоянцем здесь. Пагу выдала Эдари что-то на своём детском языке. Пагу переспросил я. Это значит папу в рогу? Ку-ху-ху, ухмыльнулась Аландри. Очень смешно. Тебе здесь делать нечего. Какие мы строгие. Как скажешь, сынок, съязвила она. Аландри с внучкой и охраной удалились, спустившись обратно на первый этаж. Как бы то ни было, а оставлять её в доме без ошейника и без присмотра Всё ещё казалось мне глупой затеей. "Эт, когда мы наконец начнём создавать мой домен?" раздался звонкий голосок Лилит. Я обернулся, мознув взглядом по приятной миниатюрной фигурке демоняшки. Мне удавалось успешно держаться не один месяц, но в один из дней Любопытная зараза обнаружила те самые особые костюмы горничных в моём шкафу. Наряд, скроенный для Шантри, Лилит вполне подошёл. В общем, от меня после этого уже ничего не зависело. Я всё ещё немного сожалела о своей несдержанности, но в целом Лилит повзрослела с момента нашей первой встречи и стала более адекватной. Вкупе с симпатичной экзотичной внешностью получился убойный коктейль. Вероятно, и новый демонический класс ещё виноват в моём влечении к не самым уравновешенным рогатым особам. "Домен", переспросил я. "Да, ты ведь обещал мне. Правда? Когда-нибудь займёшься, милая? Когда наконец? Я ведь получил от тебя свадебную брошь, И даже поучаствовала в этой вашей странной церемонии в церкви, и мы занимались непристойными вещами, добавила она, смутившись. Скручу в бараний рог, выжму, высушу и повешу над камином. Нанеслось до нас жуткое проклятие из соседнего помещения. Карамельрует не променяет это, попятила стрига. Кара и Лилит всё ещё не долюбливали друг друга. Кто знает? Непристойности это хорошо. Так чем тебе мой домен не нравится? У тебя неправильный домен. Почему? В правильном домене князь держит подручных в страхе и безоговорочном повиновении. Так это ж скучно. К тому же, страх не может держать подчинённых в узде постоянно. Рано или поздно назреет бунт. Подумай об этом на досуге. Ты ведь и не собирался помогать мне с доменом никогда, высказала она обвинительно. Может быть и так, усмехнулся я. И что с того? Я возьму и уйду от тебя. И фрит без стриги бесполезен в бою. Попробуй. А стрига без фрита просто ходячий корм. Ещё чего? Вздёрнув подбородок, Лилит удалилась. Периодически кровососка устраивала мне подобные проверки на прочность, а иногда и наоборот, одалевали нежно-романтичные чувства. Было забавно следить за перепадами её настроения. Я зашёл в соседнюю пустую спальню и поглядел в окно затем, как бессо закатает маршу. А мелкое дрово пытается попасть по близнецам изотнятого лука. Шантри устроилась в беседке с ногами, уткнувшись в книгу. Приятный летний денёк располагал к уличным посиделкам. И как только умудряется читать, когда рядом постоянный ор и боевые действия разворачиваются. Милорд, раздался голос служанки. Госпожа разродилась. Я немедленно проследовал в спальню, где хозяйничали служанки. Карамелька устало возлежала в кровати, укутанная простынёй. Судя по полному здоровью, зелий в неё успели уже влить достаточно. "Это мальчик, ми лорд", подала мне служанка новорождённого. "Пацан! Ура!" ухмыльнулся я, принимая пеленатую кроху. Опытто у меня с детьми уже хватало, так что я мог держать младенца одной рукой и спокойно укачивать. Малыш вскоре перестал хныкать, но всё ещё периодически всхлипывал. Жизнь жестокая штука, парень, кивнул я понятливо. Но в целом и от неё можно получать удовольствие. Милая, смотри, у него мои карие глаза и русые волосы. Приобретённая благодаря классам внешность не передавалась по наследству, только изначальная раса одного из родителей. "Постойте", «Постойте нахмурилась она. "Это не эльф? У вас родился замечательный мальчик-человек, миледи", поведала прислуга. "Поздравляем". "О, нет", простонала она. "Он же вырастет таким же ужасным, как и его отец". Вот именно, кивнул я. Сын будет моей точной копией. Поэтому ты его и полюбишь всем сердцем. Никогда! За что мне такое наказание? Чем я прогневала богов? Да ладно, наверняка твоё сердце быстро растает при виде такой милой крохи. Это катастрофа. Не может такого быть, чтобы славное древо Диворсен засохло на мне, гнилой в ветке. Ты не гнилая ветка, солнышко, а спелый, прекрасный, расцветший бутон. Раз ты так сильно переживаешь за сохранность эльфийского рода, то мы всегда можем попробовать ещё разок, заявил я жизнерадостно. Только через мой труп На этом серия Вечный танец подошла к концу.